Мне трудно в это поверить, но прошел уже почти год с начала наших поисков. Год назад знаки прочертили Даниле Путь на Байкал. В любом справочнике вы прочтете, что Байкал – самое глубокое в мире озеро с кристально чистой водой и уникальной экосистемой. Но Байкал – это не просто природный феномен, С незапамятных времен люди считают его святым местом. На его берегах вырос один из крупнейших центров буддизма, а до этого из века в век Байкал, как настоящую святыню, хранили шаманы. Каким образом и когда на священное озеро попали скрижали завета, неизвестно. Мы почти ничего не знаем и о хранителях скрижалей, схимниках. Последний из них погиб на глазах у Данилы в тот день, когда скрижали заветы были похищены тьмой. Единственное, что известно наверняка, так это то, что семь скрижалей завета хранят в себе тайну спасения человечества. Об этом Данил узнал там же, на Байкале, от Источника Света. Разговор с Источником Света был совсем коротким. Данил успел задать только несколько важных вопросов. Из ответов «Источника света» Данил узнал о том, как тьма приобрела силу и почему дни нашей истории сочтены. «Источник света» рассказал Даниле о той войне, которая идет сейчас между светом и тьмой. Немногие догадываются об этом, но каждый из нас участвует в этой войне. «Все мы принадлежим единому целому. Наши души — это частицы света». А свет един. Его нельзя разделить на части. Люди отличаются друг от друга только внешне. У каждого своя физическая оболочка и своя психика. Но наши сущности — частицы света, похожи друг на друга, как братья-близнецы. Все мы родом из царства света, и у каждого великая миссия. На каждом лежит огромная ответственность. Изначально тьма — была просто веществом. Источник света хотел преобразовать ее в свет. Для этого он и отправил частицы света во тьму. Работой души мы могли превратить ее в свет, но мы испугались смерти. Это стало поворотной точкой истории человечества. произошла подмена ценностей. Сиюминутная и поверхностная, «Стало важнее вечного. Мы и забыли о своем предназначении, и дали тьме силу, которой у нее не было. Если борьба с тьмой окончится неудачей, источник света просто уйдет. Так он сказал. Сейчас решается не его, а наша судьба. Победа в этой схватке — это вопрос нашего будущего, это истинное испытание». Источник света не оставил нас без своей помощи. Он создал своего рода инструкцию, последнее средство — скрижали завета. Это семь истин, в которых заключена тайна преодоления страха смерти. Страх смерти — Ахиллесова пята человечества. Дрогнув перед лицом смерти, человек перестает доверять свету и своей душе. Так тьма — обретает силу. Лишь немногие продолжают обращать тьму в свет. Большинство хватается за мирское и гибнут. Они обращают свой свет во тьму мира. Они стоят на стороне тьмы и увеличивают ее силы. Они не знают об этом. Но это правда. И чем дальше мы с Данилой продвигаемся в поисках скрижалей завета, тем больше я задумываюсь над этим парадоксом. Как получилось, что мы, являясь частицами света, отказались от него? Как могло случиться, что мы сами отдаем свои силы тьме? последние из найденных нами скрижалей, четвертая скрижаль завета, сделала зримой эту страшную правду о человечестве ярко и пронзительно. Теперь я понимаю, что первые три скрижали завета дались нам относительно просто — И это несмотря на ту цену, которая была за них заплачена. Маленький буддийский монах Агван погиб, сопровождая Данилу к Байкалу. Он принял свою смерть как герой. Зная, что ему предстоит умереть, он не дрогнул и прошел весь путь до самого конца. Кристина и Максим, в существе которых были спрятаны первые и третьи скрижали завета тоже стояли на пороге смерти. Только вмешательство проведения спасло их жизни и жизнь еще нерожденной дочери Кристины. Вторая скрижаль тоже не досталась тьме, но спасти Илью нам так и не удалось. С тех пор я часто просыпаюсь посреди ночи весь в холодном поту. Я снова вижу Илью, стоящего на дороге смерти. Он знает, что его личная судьба уже предрешена, но исход битвы света и тьмы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 Мы должны продолжать свои поиски с обреченностью и с таким мужеством. Тьма угрожает смертью каждому, кто носит в себе скрижаль завета. Если погибнет тот, в ком она спрятана, мы не узнаем ее тайный текст. А без одной скрижали остальные теряют всякий смысл, поэтому тьма буквально охотится за избранными. Мы храним содержание уже открытых нами скрижалей в тайне. Перед самой смертью схимник сказал Даниле, «Если тьма прочтет их, гибель мира будет делом решенным». Данила иногда грустно шутит. «Сюжет, — говорит он, — напоминает 12 стульев, но, к сожалению, эта шутка совсем не шутка. Мы ищем не сокровища и не богатства, чем озабочено сейчас все человечество, следующее своей судьбе. Мы ищем...» Ту истину, которая способна уберечь и душу от мрака небытия. В погоне за сокровищами, деньгами, славой, властью современный человек потерял нечто очень важное. Он потерял самого себя. Мы словно забыли о своем предназначении. И теперь или покоримся велению рока, что не сулит нам ничего, кроме гибели, или, превозмогая себя, защитим свое право на свет. Тоска, печаль и безысходность – вот то состояние, в котором отчаянно барахтается современный человек. И ведь так происходит не только в России, но и во всем мире. В мире может быть даже больше, чем в России. Россия – избранница источника света, и свою роль в спасении мира пока только начинает осознавать. Русская душа еще может противостоять искушениям. Западный человек не выдержал этого испытания, и его время уже упущено. За мировыми сводками экономических побед и политических свершений кроется всепоглощающая тоска и безысходность. Только слепец не заметит этого. Наш мир — гниет изнутри. Но страшно не то, что цивилизация, рапортуя об успехах, прямиком движется к катастрофе. Страшно то, что наши души не знают ничего, кроме страха. Человек в эпоху потребления с ужасом думает о хлебе насущном, который год от года становится все насущнее и все дороже. В конце концов мы отравимся собственным хлебом, Мы разучились любить, мы потеряли способность доверять и теперь даже не испытываем потребности заботиться друг о друге. Что-то сломалось у нас внутри, выхолостилось, развеялось по ветру. У нас нет ответов на самые простые вопросы. Кто я? И зачем я живу? На что мы можем рассчитывать? Четвертая скрижаль завета — о которой вы прочтете в этой книге, была спрятана тьмой в безумце, в юродивом, как бы сказали раньше. И мне кажется, что это само по себе знак. До чего же дошел наш мир, если даже обездоленные люди, сами нуждающиеся в помощи и защите, должны идти в бой, отстаивая право человечества на свет, «Мир плох!» — постоянно повторял Митя, человек, в котором тьма спрятала четвертую скрижаль завета. «И я готов повторить за ним. Мир плох, но он плох не сам по себе. Он плох, потому что мы такие. В конце концов, мы ищем неукраденное у нас счастье. Мы ищем противоядие от собственного страха смерти». Вот что такое Скрижали завета. И нужно иметь мужество, чтобы смотреть этой правде в глаза. Сейчас счет в своеобразном матче между светом и тьмой. Четыре к трем в нашу пользу. Четвертая скрижаль найдена. Осталось всего три. Но я с содроганием думаю о том, каким трудом и, быть может, какой ценой нам дадутся оставшиеся. Данила считает, что тьма — это просто человеческие пороки, что она не может непосредственно влиять на результаты нашего поиска. Я придерживаюсь другой точки зрения, и мне кажется, что наше последнее путешествие стало тому доказательством. Я больше чем уверен, что в дальнейшем тьма будет проявлять себя все сильнее и сильнее, Мне трудно представить, как именно, но я почти не сомневаюсь в том, что скоро мы столкнемся с ней лицом к лицу. Когда обезумевший схимник встретился с Данилой, он посчитал, что видит перед собой персонифицированное зло. Ему показалось, что перед ним посланник тьмы, а значит, он допускал такую возможность встретить дьявола во плоти. Может быть, схимник и ошибался, но перед этим тьма похитила у него скрижали. Какой она предстала перед ним в тот момент? Видимо, в образе человека, иначе он не принял бы Данилу за Антихриста. Впрочем, это единственное основание, которое позволяет мне думать, что у тьмы может быть лицо. Так или иначе, но мы уже перешли определенный Рубикон. «Сейчас численный перевес за нами — четыре против трех. Но было бы, наверное, наивно думать, что тьма даст нам двигаться дальше с той же относительной легкостью, как и прежде». Источник света наделил Данилу способностью чувствовать связь с теми людьми, которые хранят в себе скрижали завета». Каждый раз этот контакт ощущается Данилой по-разному. Пока это помогало нам находить избранников. Так было и на этот раз. Как я уже сказал, четвертый избранник – человек не совсем обычный. Он официально страдает шизофренией. Поэтому логика его размышлений часто кажется странной и не всегда понятна. А то, что с ним происходило, выглядело зачастую как настоящий бред – Но все это время меня не покидало ощущение, что за этим бредом и в этом бреду куда больше здравого смысла и правды о мире, чем в многочисленных здравых рассуждениях нынешних властителей дум. В основе этой книги лежит митинг дневник. Я лишь чуть-чуть отредактировал текст в тех местах, где запись сделана нечетко или отсутствуют какие-то значимые известные мне факты. Сначала я думал, что мне нужно рассказать эту историю своими словами от начала и до конца, но ни одна из попыток, сделанных в этом направлении, успехом не увенчалась. Я днями напролет читал и перечитывал Митин записи. И чем дальше, тем больше убеждался. Сделать эту историю понятнее и логичнее невозможно. Трудно не заметить, что ее писал «Психически больной человек». Что-то в этих записях отражает реальность, что-то является плодом безумия. Но и то, и другое происходило с Митей. А поэтому, я думаю, было бы правильно сохранить в этом тексте и то, и другое. В противном случае читатель дневника просто не почувствует четвертую скрижаль завета, не поймет, в чем ее суть. Пока же мы не можем озвучить ее текст приходится ограничиться только таким интуитивным пониманием. Мною в этой книге написаны лишь предисловие пролог и эпилог. В прологе, на этот раз, я рассказываю историю Экклесиаста. Нам с Данилой кажется, что она позволит вам лучше понять то, о чем на самом деле Митя пишет в своем дневнике. Я не знаю, насколько это можно почувствовать, читая текст Митиного дневника, но то, что сделал этот молодой человек, потрясло меня до глубины души. Ему пришлось бороться не только с тьмой, но и со своим собственным безумием. И он боролся. Он одержал победу над тьмой, преодолевая болезнь. Он искал правду, не понимая, где реальность, а где плод его воспаленного воображения. Он был в отчаянном положении. Он страдал болезнью, которая, как утверждают врачи, делает человека эгоистом, отрешенным от мира. Но он думал о тех, кто нуждается в его помощи. Легко понять истину о душе, когда речь идет о любви и ненависти. Нетрудно разглядеть страх, когда ты сталкиваешься со страданием. Но как увидеть истину там, где даже сознание отказывается говорить правду. Для этого нужно быть чистым сердцем. Попробуйте полюбить этого странного человека, и вы услышите скрытую в нем скрижаль. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние, Дела твои больше первых. И уразумеют все церкви, Что я есть испытывающие сердца и внутренности, И воздам каждому из вас по делам вашим. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, Тому дам власть над язычниками, И будет он пасти их жезлом железным, Как сосуды глиняные, они сокрушатся. Я получил власть от отца моего и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо, да услышит, что дух говорит церквам. Откровение святого Иоанна Богослова. Глава 2 стихи 19, 23, 26-29. Пролог. Соломона называли мудрым, и своей мудростью он прославился в веках. Он возвысил свое царство над другими. Он построил дом для Господа, какого земля еще не видела. Но в конце своей жизни он оглянулся назад и сказал с великой тоской. «Во многой мудрости много печали». И кто умножает познание, тот умножает скорбь. И возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Суета-сует, все суета. Что дела твои, если некому будет привести тебя посмотреть на плоды их, когда ты умрешь? Так говорит царь что надел на закате дни своих рубище и назвался экклесиастом, то есть пророком. Всю жизнь мудрый царь постигал мир своей мудростью, и понял он на пороге смерти, что нет ничего нового под солнцем, и что было прежде, то и теперь, и что теперь, то и будет впредь. Мир ходит по кругу. Солнце встает на востоке и заходит на западе, чтобы снова взойти на востоке. Ветер идет к югу, а переходит к северу. Он мчится по кругу и заходит на прежний круг. Реки текут в море, но море не переполняется, потому что возвращаются воды к источникам рек. Суета-сует, все суета безысходность повторения замкнутый круг если нет смысла разве может соскаться выход как ты вышел ногим из утробы матери своей таким и отойдёшь ничего не взяв от труда своего говорит Экклесиаст, и слезы льются из выцветших старческих глаз его Не с надеждою, но с болью отзываются в сердце слова пророка. «Все проходит!» Какая разница между мудростью и глупостью, если всех ждет один конец? Есть ли разница между богатством и бедностью? если ли все тлен и суета, а сует? И что такое веселье и горести, если все проходит? И какая разница между добром и злом, Если все дела человека, только беспокойство и томление духа, Суета-сует, все суета. Кто видит различия, еще просто слеп. Но разве не померкнет его разум, когда он прозреет? Всему свое время. Время рождаться и время умирать. Время разбрасывать камни и время собирать их. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Все движется в одном направлении. Все произошло из праха, и все возвратится в прах. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь ты знать дело Бога который делает все. Суета-сует, все-суета. Нет свободы, кроме как в заблуждении. Но разве заблуждение — это свобода? Слезы угнетенных — вот дела мира, — говорит Экклесиаст. И нет утешителей на них, а угнетающих — тьма. Блаженны мертвые — Они счастливее живых, но обложение их всех – те, что еще не родились и не видели злых дел, какие делаются под солнцем. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека. Сетование лучше смеха, потому что при печали сердце делается лучше». Суета-сует, все суета. Сердце мудрых в доме плача, А сердца глупых в доме веселья. Но что тогда мир? Лучше горсть с покоем, Чем пригоршни с трудом и томлением духа. Человек одинокий, и другого нет, И глаз его не носитится богатством. Для кого же он трудится? И лишает душу свою благо. И есть у пророка Лишь один ответ на сотни вопросов. Двоим лучше, нежели одному. Если упадет один, То другой поднимет его. Если лежат двое, То тепло им. А одному как согреться? И если придет напасть, То двое устоят против нее. И нитка, Втрое скрученное нескоро порвется. Доколе не померкли солнце и свет, Луна и звезды, И не нашли новые тучи вслед за дождем, Мы ищем человека. Но знаем ли мы, Что значит «искать его»?